Первой в них выступает наша замечательная, самая интересная и информированная и объективная стенгазета в мире, стенгазета «Рога и копыта». Последнее известие. Происшествие. В одном из подмосковных лесов заблудился шестилетний мальчик. На поиски ребенка отправился отряд добровольцев из ближайшего дома отдыха. Через сутки мальчик сам пришел из леса. Добровольцев ищут до сих пор. <звы> Опровержение. Слухи о том, что гражданина Сидорова собираются выселить из Москвы, не подтвердились. Наоборот, с него взяли подписку о невыезде. <звы> Сельское хозяйство. Рационализаторы сельхозартеллера «Свет» сконструировали новый доильный аппарат. Агрегат в состоянии выдать от любой коровы на 2 литра молока больше, чем она может дать. о спорте вчера игнат васильев вынес со склада 6 мешков с зерном это новый рекорд области для закрытых помещений пришел на завод инженер на вопрос заданный работниками техот отдела молодому специалисту Попову, не родственник ли он александр степановича попова изобретателя радио новый сотрудник ответил что он родственник александр васильеча попова директора завода Объявление. Научно-исследовательскому институту срочно требуется человек, хорошо владеющий языком для наклеивания профсоюзных марок.